Брак сочитание состоялось 25 июля, в день святого Иакова, покровителя Испании. Я внимательно прислушивалась к сплетням и слухам. Судя по доносившимся до меня сведениям, Мария и Филипп были совершенно счастливы и лилеют единственную надежду, как можно скорее произвести на свет наследника. Лишь теперь я в полной мере осознала Как глубоко укоренилась в моей душе надежда восесть на английский престол. Я думала и мечтала об этом с тех самых пор, как умер отец. А ведь в те годы меня отделяло от трона куда большее расстояние. У Эдуарда могли появиться дети, да и Мэри была гораздо моложе. Затем Эдуард умер, осталась одна Мэри, стареющая, незамужняя. И казалось, что моя мечта близка к осуществлению. Со временем я уверилась в своём великом предназначении. Каждый день своей жизни я готовилась к будущему царствованию, внимательно наблюдала за происходящим, мысленно извлекала для себя уроки. Я любила свою страну всей душой, любила народ, до которого не было дела ни Эдуарду, ни Мэри. Я обещала себе, что буду править совсем иначе. И вот все переменилось. Мэри вышла замуж. Она любит своего супруга. И если появится наследник на моих надеждах, можно поставить крест. Я все еще считала с пленницей. Доказать мою виновность так и не удалось. Иначе я сложила бы голову на плаки, как моя мать. Как Катерина Ховард, как несчастная Джейн Грей, однажды, поддавшись безотчётному порыву, я, преисполненная решимости защищаться всеми доступными средствами, нацарапала бриллиантовым перстнем на конной раме: Рождённая для славы, подозреваемая во многом, живу невинно перед Богом, Елизавета, пленница. Во время рождественских праздников Меня вызвали ко двору. Моему волнению не было предела. Возможно, сестра купающаяся в лучах счастья, говорили, что королева Беренинна более не считает меня опасной. Я не сомневалась, что её супруг, человек умный и очень скоро понял, как мало популярен он в Англии. Уж не пожелал ли Филипп снискать расположение народа? вызвали в принцессу пленницу из оточения. Одним словом причин могло быть множество. Так или иначе меня известили, что я должна прибыть в Хэмптон-Корт. Когда тонишься в неводе, любое разнообразие, даже чреватое новой опасностью, бесконечно радует. Я готовилась к отъезду с волнением и нетерпением. Сопровождал меня сэр Генри. На ночь мы остановились в Рикате, где я возобновила приятное знакомство с лордом Уильямсом. Он в ночь принимал меня по-королевски, и мне показалось, что месяцы заточения не более чем дурной сон. Ещё через 2 дня мы прибыли в Хэмптон, и при мне по-прежнему неотлучно находилась стража. Это наводило на мысль, что положение моё остаётся прежним. Через час после того, как я обосновалась в отведённых мне покоях, меня вызвали на заседание Государственного совета, где председательствовал Гарднер. Прежде чем государственные мужи успели обратиться ко мне, я воскликнула, что очень рада их видеть и искренне надеюсь, что они убедят короля и королеву вернуть мне свободу. Я советую вам Признаться в ваших прегрешениях и воззвать к милосердию её величества, сурово сказал гардинер. Я не совершала преступлений против её величества, парировала я, ни в мыслях, ни в словах, ни в деяниях. Чем признаваться в несуществующих грехах, лучше уж до конца своих дней просидеть в темнице. Ваша дерзость удручает королеву, воскликнул гардинер. Из ваших слов следует, что её величество обошло с вами несправедливо. Если хотите вновь обрести свободу, покаятесь. Лучше навсегда оставаться в тюрьме, выкрикнула я. Я не откажусь ни от единого своего слова. А что до вас, то пусть Господь простит вам всё зло, которое вы мне причинили. Я не видела смысла в том, чтобы пытаться смягчить этого человека. Что бы я ни говорила, он всё равно останется моим врагом. Я для него не живое существо, а препятствие на пути честолюбивых замыслов. Члены совета удалились. Очевидно, я повела себя неожиданно, неужто они думали, что я, вынеся столько невзгод, соглашусь очернить себя? ради каких-то мелких поблажек нет я вела большую игру и если ставка в ней будет моя жизнь лучше лишиться головы чем согласиться на позорную капитуляцию примерно с неделю меня никто не трогал я ломала себе голову пытаясь понять зачем меня перевели из бутстэка в хэмптон-корт в конце концов мне сообщили что королева желает видеть свою сестру Я отправилась на аудиенцию с внутренним трепетом, приблизившись к мэрии, опустилась на колени. Она протянула мне руку для поцелуя, испытывающе поглядела мне в глаза. Я слышала, что вы не желаете признаваться, ваше величество. Трудно признаваться в преступлениях, которые не совершал. Вы клянётесь, что говорите правду? Клянусь молю Господа, чтобы так оно и было. Если удастся доказать мою вину, я без ропота приму любое наказание, которому подвергнет меня ваше величество, твердо сказала я. Вы намекаете на то, что с вами несправедливо обошлись? Подобных слов в присутствии вашего величества я произнести не могу. Еще бы, ведь тем самым вы упрекнете меня в несправедливости. И так со мной на эту тему вы беседовать не желаете, но с другими, несомненно, своей обидой деретесь, ваше величество. Я никому не говорила, что вы поступили со мной несправедливо. Холодно ответила я. На мне лежит вину с вашей немилости, но я еще раз клянусь, я всегда была верной и законопослушной подданный. Королева сурово посмотрела на меня и прошептала. Всё ведает один Господь. Мне показалось, что Мэри склонна мне верить. Должно быть, она тяжело переживала наш разрыв. Я же всегда жалела сестру, чувствуя, как отчаянно ей не хватает любви. За всю жизнь никто не любил её, кроме матери. Однако мать Мэри всё время подвергалась унижениям, оскорблениям, закончила свои дни в тюрьме. Стоит ли удивляться, что Мэри так жаждала любви? Мне говорили, что она буквально молится на своего мужа. А теперь, Боже милостивый, вынашивает его ребёнка. Мэри велела мне сесть подле неё, и я немного воспряла духом, ибо это свидетельствовало о дружеском расположении. В то же время я отлично понимала, что наедине со мной Мэри может быть мила и ласково, но затем, наслушавшись гардениера и Рино, опять проникнется подозрительностью. Я обратила внимание на грузность ее фигуры. Неужели плод созревает так быстро? Пока мы разговаривали, я вдруг заметила, что портьера, которая был завешен вход в соседнюю комнату, слегка колышется. Похоже, кто-то подглядывал и подслушивал за нами. Я решила, что должна с особой осторожностью подбирать каждое слово. Наша беседа становилась всё более сердечной, но я время от времени поглядывала на зловещую портьеру. Её край чуть отогнулся, и я, не веря своим глазам, заметила краешек чёрного бархатного камзола. Филипп? С другой стороны, кто ещё мог скрываться в личных покоях королевы? Сам Филипп испанский подглядывал за сестрой своей жены. Меня по-прежнему бдительно охраняли, но я уже участвовала во всех балах, на тирах сидела на положенном мне почётном месте. Меня представили Филиппу. И он держался со мной весьма учтиво. Муж Мэри и в самом деле был далеко не красавец. Ресницы у него были такие же белёсые, как и у меня, но жиденькие и короткие. Несмотря на молодость, волосы Филиппа начинали редеть, а кожа имела нездоровый, землистый оттенок. Однако высокий лоб и острый, внимательный взгляд свидетельствовали что этот человек отличается не заурядным умом. Не выигрышная внешность более чем компенсировалась величественной осанкой и изысканными манерами. Несколько раз я ловила на себе его оценивающий взгляд, и в такие мгновения мне вспоминала сколышущаяся портьера. Я всегда любила разговаривать с умными людьми, и беседы с Филиппом доставляли мне наслаждение, но я всё время помнила, что человек этот очень опасен и что я играю с огнём. Вернуться ко двору, вновь оказаться в центре внимания всех этих важных господ, было необычайно приятно. Каждый день был то бал, то турнир. Во дворце отмечали не только Рождество, но и королевскую свадьбу. Мне шили прекрасные наряды, и я всю неделю наслаждалась жизнью впервые за долгое время, чувствуя себя не узницей, а принцессой. Я очень соскучилась по Кэт, о которой не имела никаких известий. Кто-то сказал мне, что Роберта Дадли наконец освободили, и я с нетерпением ждала, когда он появится при дворе. Однако надеждам было не суждено сбыться. Пусть Роберта выпустили из Таура, но опалу с него не сняли, ведь он был сыном человека, который хотел отобрать у Мэри трон. Я так и не узнала, куда отправился Роберт, то ли в армию, то ли к себе в Норфолк, где его ждала семья. Счастье Роберта, что он несколько лет назад женился, иначе мужем Джейн Грей стал бы не Гилфорд. अन uh,